Глава 52. Леон. Когда он просыпается, то тянется к пульту остановить открывающиеся шторы. Зоя укатилась на другую сторону кровати, но он подтягивает ее к себе и вдыхает запах волос. Внутри вместо обычного Леона плещется что-то мягкое, нежное и похожее на пудинг. Это были не выходные, а какой-то сумасшедший марафон, где они только и делали, что трахались, разговаривали и снова трахались. Сейчас у него даже побаливает член, и, несмотря на то, что Зои пахнет, как сбывшаяся мечта, Леон не будет к ней приставать. Скорее всего, не у него одного такие ощущения. «Твой член упирается мне в задницу», — сонно бурчит Зои. «Я верно понимаю, что утро наступило. Пока шторы не открыты, можем спать». «Прости, но могу предложить только нет. «У меня там всё ноет. Закажу что-нибудь заживляющее», — обещает он. «А пока ничего не нужно. Спи спокойно. Я в душ. Из-за тебя я привыкла вставать в 6 поворачивается она. «Не задерживайся. Я сейчас проснусь». На самом деле, Леон хотел бы остановить время и провести его здесь, в прекрасных длинных выходных. Возвращаться в офис и обсуждать, возможно, самое сложное решение в его жизни, все еще нет сил. Их не дает ни душ, ни завтрак, ни обещание Зои, что вечером они с булкой и чемоданом вещей появятся у него на пороге. Леон едет в офис с тяжелым сердцем. Он уже назначил совет акционеров на сраные 9 утра, чтобы содрать пластырь быстро. Он принял решение уже давно, просто боялся это признать. А когда Зои сказала, что хочет работать в фэллоу-хэнд, вдруг осознал, что не может этому обрадоваться. И дело не в ее компетенции. Тут у нее мало конкурентов на рынке. Их штатный пиарщик совсем не годится на топ-позицию. А в самой компании. Как приводить людей в фэллоу-хэнд, если ее будущее настолько безрадостно, что Леон за полгода не смог составить ни одного позитивного прогноза? У них нет изобретений и нет изобретателя. В следующем году они укрепятся в стагнации, а через два покатятся вниз. И вот тогда никакой антикризисный менеджмент их не спасет. За час до девяти он успевает только выстроить в голове примерный план разговора и представить, какого сопротивления стоит ожидать. Финансовые вопросы Кэтрины ребенка он закроет сам. Гэри будет только рад. Переедет в Нью-Джерси, купит себе новый гараж, и за год выстроит бизнес. Джек, вот кому сложнее всего придумать занятие. Но и здесь можно пощупать на предмет мечты. «Любишь ты ранние встречи», — потягивается на пороге Кэтрин. Леон пытается разглядеть ее живот за бесформенным платьем, а сердце сжимается в тревоге. Не хочется добавлять ей стресса. Но она такой же акционер, как все остальные. «А ты любишь затягивать вечерние», — в тон ей отвечает Леон. Так что давай, пока есть силы и надежда на продуктивность. Я страхую твои решения своими сомнениями. ценни это. Кто еще в нашей компании посмеет тебе перечить?» Катрин садится в кресло напротив и улыбается, глядя на него. «Мне кажется, вы трое сделали споры со мной смыслом жизни», замечает Леон. «Она вернулась к тебе?» «Да. Прости, что позвонил в таком состоянии». «Правильно сделал». «Хотя и печально, что мне. У тебя нет другой сестры?» «Слава богу, нет. Я еле выдерживаю эту». «Вы тут с утра срётесь?» В кабинет лениво вваливается Гэри. «Кейт, он тебя обижает?» «Леон?» — удивлённо поворачивается та. «Да он ангел божий». «Не хотел бы я такого бога», — хмыкает тот. «А где Джек?» «Тут», — слышится из-за двери. «Простите за опоздание». Джек залетает взмыленный. И безумным взглядом. Леон давно его таким не видел, поэтому сразу напрягается. «Ничего», — отвечает он. «Но ты вообще в порядке?» «Да, я просто только из участка. Но все супер, готов работать». «Тебя замели?» — поворачивается Гэри. «Не меня. Парнишку вытаскивал. Он талантливый граффитист, и вот, его взяли на акции. Флоренс повезла его к нам домой. Хоть выспится». Джек лезет в карман, достает телефон и показывает им фотографию. На ней в процессе написания провокационного граффити, очень неплохого по стилю, кстати, стоит высокий худой парень с черными длинными кудрями. У Леона сжимается сердце. Он так похож на тыковку. Понятно, почему Джек не мог его не вытащить. «Блядь!» — выдыхает Гэри. «Копия!» «Ничего не говори!» — просит Джек краснее. Я почти пережил. У меня почти получилось. Правда похож, добавляет Кэтрин. Парень стоящий. Гений. Он так тонко всё передаёт, мурашки по коже. Найдём ему жильё. Флоренс пристроит в мастерскую кузену, пусть учится. В кабинете повисает молчание, и оно понятно. Каждый думает только об одном человеке. Как же его сейчас не хватает? Если бы он выжил, мир был бы другим. «Собрание», — напоминает Кэтрин. «Да, собирается сила миллион. Итак, у нас не получается закрыть вакансию изобретателя. Последний кандидат оказался совсем неподходящим, и, если честно, я уже не знаю, есть ли на рынке подходящие. Майя?» — спрашивает Джек. «Если я ее еще раз спрошу о заработках за месяц, она уволится. Майя хорошо руководит командой, но с идеями у нее проблема». «Какие у нас есть выходы?» — уточняет Гэри. «Я прикинул все варианты развития событий. С тяжелым сердцем произносит ли он?» «Хороших среди них нет. Сейчас мы находимся на пике нашей стоимости на рынке, дальше она начнет снижаться. Поэтому, чтобы через три года не расходиться с минусовой рентабельностью, предлагаю продать фэллоу сейчас». «Да иди ты нахуй!» — вырывается у Гэри. «Поддержу». Присоединяется Кэтрин. «Очень точно сказано. Несмотря на то, какие они разные, лица сейчас у всех одинаково вытянуты». Леон понимает их шок. Он и сам чувствует то же. А ведь уже принял решение. «Неужели в Штатах нет изобретателя?» спрашивает Джек. «Ни одного?» «Мы с Джанин ищем уже несколько месяцев. На рынке нет ничего похожего. Даже у Кейт был кандидат». Только не говори, что он стал последней каплей, — хмурится та. Я его сама придушу. Скорее был моментом просветления, успокаивает ли он. Да идите вы все нахуй, — взрывается Гэри. Какого хера мы это обсуждаем вообще? У нас нет второго тыковки. И первого тоже больше нет, — терпеливо объясняет он. Судя по всему, наш брат, сам того не понимая, был уникальным в своем видении, и такого больше нет. Давай переобуемся. На что? Наш бренд выстроен на простом и понятном. С вас тачка, с нас примочка. Если мы продадим компанию, не знаю, чем заниматься, упавшим голосом произносит Джек. Ты мечтал работать в искусстве. Деньги с продажи сможешь вложить в новый бизнес. Мы не в Манчестере. У нас масса вариантов развития. Гэри, поворачивается Джек к брату. Что? Ты прав. Пошел он нахуй. А я о чем? Стоп, давайте рассуждать серьезно, не выдерживает Кэтрин. Неужели ничего из того, что разработал Том, не поддержит нам штаны? Мы с Майей перебрали все, вздыхает Леон. Примеряли, натягивали, думали переделать. Бортовой компьютер? Ты кавказам его забрил, отвечает Джек. брендированные аксессуары? Не дадут развития. «Но неужели даже ховер нельзя никак использовать?» Леон пытается вспомнить, что это, но ничего похожего в голове не находится. «Какой ховер?» — уточняет он. «Ты ебанутый?» — раздраженно поджимает губы Кэтрин. «Том работал над ним последние полгода. Его главное изобретение...» «Кейт!» — осторожно произносит Гэри. «Мы такого не видели». Тыковка принес органайзер на пар перед тем, как... напоминает Леон. Кэтрин издает непонятный вскрик и закрывает рот руками. «Что такое?» «Да он...» «Мудила, вот что!» Возмущенно задыхается она. «Я была уверена, вы просто не приняли ховер. Сложная херня. Не прошел проверку на рентабельность, как компьютер. Том, ебанутый твой. Нахуй!» Когда она резко встает, Леон машинально поднимается вместе с ней. «Едем в гараж», — командует Кэтрин. Ушам своим не верю, что этот «Просто сука промолчал. Мы полгода потеряли». Переглянувшись с братьями, Леон идёт за ней по коридору, запрещая надежде пробираться в сердце. Он не представляет, что именно тыковка назвал ховером, но судя по тому, как яростно Кэтрин несётся на парковку, обзывая его последними словами, там должно быть что-то стоящее. Уже внизу она бросает короткое «Езжайте за мной» и прыгает в ионик, и им ничего не остаётся, кроме как послушаться. «Мне кажется...» — подает Джек Колла с заднего сиденья. «Она сошла с ума от горя». «Кейт?» — переспрашивает Гэри. «Нет, ты, правда делал что-то очень большое». «Хорошо бы это действительно было что-то большое», — вздыхает Леон, выруливая с парковки. «Иначе нам придется вернуться к разговору». «Я больше ничего не умею», — мрачно произносит Гэри. «Кто возьмет меня на работу?» «Открой гараж в Бронксе». За год поднимешься. Всю дорогу они обсуждают возможные варианты, и к моменту, когда въезжают в Уильямсберг, голоса звучат все спокойнее. Словно братья, наконец, принимают вероятность того, что их пути разойдутся навсегда. Одновременно с этим Леон не может перестать надеяться на этот ховер. Понимает, если они продадут компанию, то самих их больше не будет. Год смогут созваниваться, два поздравлять друг друга с праздниками, В конце концов, последнее место, где они увидятся, — еще чьи-нибудь похороны. «В четверг футбол», — произносит он, — когда в салоне повисает тишина. «Давайте соберемся. Можно у меня?» — с каким-то облегчением отзывается Гэри. «Мы новый телевизор поставили». Ионик сворачивает во дворы, или он вспоминает, что где-то здесь у тыковки был гараж. Точно ведь по завещанию он, как и все остальное имущество, отошел Кэтрин. Странно, что она его еще не продала. Немного попетляв, они останавливаются рядом с тем самым гаражом. «Вот он», — грустно улыбается Гэри. «Ты, кавказ, столько о нем говорил, а я здесь был всего раз». «Не уверен, что готов зайти туда», — сипло произносит Джек. «Пойдем», — спорит тот. «Тебе необходимо, говорили же. Однажды это все равно придется пережить». Кэтрин выходит из машины и перебирает связку ключей в поисках нужного. «Значит так», — произносит она, — «я не уверена, что у меня хорошо получится все показать». Теперь ли он замечает, как подрагивают ее руки. «Я потом все объясню», — перебивает Кэтрин саму себя. «Но вам сначала нужно просто увидеть». Широко раскрыв и зафиксировав двери, она проходит внутрь, и когда Леон заглядывает следом, он застывает парализованный открывшимся видом. Там больше нет обычного завала вещей, зато посреди гаража стоит Индиго. Любимая машина тыковки, вместе с которой он слетел с моста, как новенькая. У Леона останавливается сердце. «Откуда она?» «Я восстановил», — тихо отвечает Гэри. «Это был мой способ справиться, а Кэтрин разрешила. Не знал, что она ее сюда отогнала. У тебя золотые руки» произносит ли он, «после озера». И такое можно восстановить. Человека нельзя, а машину не так уж сложно. Перед глазами встаёт лицо тыковки, сиявшее каждый раз, как они с Гэри умудрялись починить тачку, которую можно было разве что сдать в утиль, или когда вытащили ту вмятину на Альфа-Ромео. — повторяет Кэтрин, закрепляя на Индиго какие-то тросы, «боже, как же оно... сюда...» Наконец, она хватает со стола джойстик и залезает на водительское сиденье. Растерянно оглядываясь, заводится, чуть проезжает вперед, все время следя за чем-то на полу, кажется за металлической планкой под днищем. Леон совсем перестает понимать, что происходит. На улице Кэтрин выруливает параллельно узкой дороге и останавливается, но не глушит мотор. «У меня беременный мозг», — жалобно говорит она, хватаясь за джойстик. «Он же объяснял и показывал, мы же работали вместе!» Наконец ее лицо просветляется. Кэтрин нажимает на кнопку на джойстике, и тихий гул мотора сменяется на какой-то жуткий вой. А еще через секунду Индиго вместе с водителем начинает медленно подниматься в воздух. «О, Боже святый!» Тыковка поднял машину в небо, научил летать. Кэтрин останавливается в десятки футов над землей, переключает что-то на джойстике и начинает медленно двигаться вперёд над их головами, буквально на 50 ярдов, после чего задом возвращается назад. Индиго неторопливо снижается, и когда она тяжело касается земли, Кэтрин машинально подхватывает живот. «Вспомнила», — с облегчением выдыхает она. Итак, джентльмены, позвольте представить «Ховер» — устройство на реактивном двигателе, которое поднимает вверх Любую машину до полутора тонн. Охуеть, вырывается у Леона. Гэри и Джек говорят почти то же самое одновременно с ним. Тыковка не просто гений. Он настоящий безумец, который придумал вещь из фантастических фильмов. Его нужно дорабатывать, выбирается из Индиго Кэтрин. Двигатель жрет какую-то прорву топлива, а приземление все еще не идеально. Видел, там есть этап свободного падения. Это надо исправить. У тебя остались чертежи. Смеешься?» — хмурится она. «Здесь вся документация, которую сделал Том. Я ее разложила по папкам, и он научил меня ее читать. Чертов засранец даже перед смертью не забыл о них, и его лебединая песня не просто спасает компанию, а выводит ее на совершенно другой уровень и закрывает вопрос развития не на пять, а на 20-30 лет». Если найти конструктора, который сможет довести Ховер до ума, а потом вместе с Кэтрин еще раз сгонять в тур по концернам, они перевернут индустрию с ног на голову. Любой легковой автомобиль. Сердце едва не пробивает грудную клетку от захлестнувшего его чувства счастья. Леон, не сдерживая порыва, обнимает Кэтрин и чуть не бросается в слезы. У них есть будущее, и оно охереть какое светлое и прекрасное. И они все останутся вместе. Спасибо, Томми.